С летописью добровольчества связана и трагическая маленькая поэма «Красный бычок», посвященная ранней смерти одного из молодых ветеранов. Стараясь осмыслить эту смерть, Цветаева бросает ретроспективный взгляд на гражданскую войну в целом. Длинный, длинный, длинный, длинный, Путь три года на ногах, Глина, глина, глина, глина На походных сапогах. Дома, дома, дома, дома, Вот Москву когда возьмем? Дона, дона, дона, дона, Кисель смачный чернозем. Красный бычок на зеленой траве, Явившийся умирающему в предсмертном сне, Для Цветаевой ассоциируется с образом красной смерти. «Я большак, большевик, поля кровью крашу, красен маг, красен бык, красно, время наше». Ну и «Перекоп» и «Красный бычок» писались позже, в 1928-29 годах. Теперь же вместо ответа Мандельштаму Цветаева подвела свой трагический итог добровольческому движению. «Кто мы?» — потонул в медведях. Стихи о поколении белогвардейцев. Стихи полемичны. «Кто мы?» — не вопрос, а начало ответа тем, кто сочиняет и повторяет небылицы о добровольцах. Цветаева бросается в спор. «С шестерней, как с бабой сладившие, это мы, белопокладочники? смаховой князья да с то мы-то золотопогонники?» Замечу, что на Маховой в Москве находился университет, а на близких к нему бронных улицах селились бедные студенты. Баррикады в Пятом строили мы ребятами. История. Любопытная точка зрения. Те, кто участвовал в революции 1905 года, в 1920 воевал в Белой армии. Но больше, чем история, цвета его волнует настоящие бывших добровольцев. Неизбывно горькая судьба поколения, потерявшего все, разбросанного по миру в поисках работы. Кто мы? Да по всем вокзалам. Кто мы? Да по всем заводам. Гробокопы, клополовы, судомои, крысотравы. Поколение без почвы под ногами, без поддержки. Судьба людей, живущих, умирающих, сходящих с ума от тоски по России и прошлому, где они что-то значили. К их числу относился ее собственный муж. Баррикады, а нынче троны. На все тот же мозольный лоск. И сейчас уже шарантоны не вмещают российских тоск. Мрём от них под шинелью драной, Мрём, наган наставляя в бред, себе бедламы, Все малы для российских бед. Бредит шпор и костыль, Острите пулеметом пустой обшлаг В сердце явственном после вскрытия Ледяного похода знак. Всеми пытками не исторгли, И да будет известно там, «Доктора узнают нас в морге по невмеру большим сердцам». Верная своим принципам, Святаева славила побежденных. Никто в русской поэзии с такой любовью, гордостью, восторгом и болью не написал о добровольчестве. Никто не сумел так воспеть и оплакать его. «Кто мы потонул в медведях», она дописывала уже... в Вандее, последнем оплоте французских добровольцев времен Великой революции. Отчасти поэтому она выбрала именно Вандею. Светаева с детьми переехала сюда в конце апреля 1926 года и прожила в маленькой деревушке полгода. Ей хотелось к морю, которое она все еще надеялась полюбить, казалось необходимым вывести детей, особенно Мура, из Парижа, дать отдых Сергею Яковлевичу, она уже рвалась из квартиры на улице Руве. Жалобы на жизнь там зазвучали в ее письмах почти сразу по приезде в Париж, явно несправедливые по отношению к Черновым, делавшим все, чтобы гости чувствовали себя свободно и уютно. цвета От его угнетало отсутствие отдельной комнаты и тишины, так необходимых для работы, Пустой комнаты с трехаршинным письменным столом, хотя бы кухонным. О том же и в стихах. Хоть бы закут, только без прочих. Для тишины четыре стены. Тишины было мало в тесно населенной квартире, да вообще в жизни Цветаевой. Какая же тишина при двух детях? Ее жалобы на жизнь на улице Руве проще всего было бы объяснить неблагодарностью, но мне они кажутся явлением другого порядка. Той же Колбасиной Черновой она писала из Чехии. «Право на негодование. Не этого ли я в жизни втайне добивалась?» Она дорожила самой возможностью негодовать. «Негодование — моя страсть». Жалобы первых парижских месяцев этого рода. Они отражают не столько реальное положение Цветаевой и ее семьи, еще довольно благополучное, сколько ее внутренний протест против жизни, любой формы быта. Этот протест составлял часть ее душевного мира и в какой-то степени питал ее высокую романтику. Чего реально не хватало на улице Руве — это природы. В любом месте Цветаева находила ручей, гору или дерево, которое можно было любить, как куст можжевельника, встречавший ее на горе в макропсах. о котором она писала Пастернаку в 1923 году, который помнила долгие годы и вспоминала в письме к Тисковой накануне возвращения в Советский Союз. В Париже, лишённой всего этого, она с тоской ощутила, как важны для неё лес, горы, деревья, возможность пеших прогулок. Отъезд в Вандею было возвращением к природе. Поначалу Цветаевой нравилось всё. Старинность быта и обращение жителей, суровость природы, пустынность просторов. В рыбацком поселке она снимала двухкомнатный домик с кухней. Воду надо было брать из колодца. Зато был газ и крохотный садик, где пасса, учившийся ходить мур. Жизнь простая и без событий, так лучше. Да и на иную я и не способна. Действующие лица, колодец, молошница, ветер. «Главное — ветер». В этих словах из письма Колбасиной Черновой чувствуется умиротворение. Святаева тоже отдыхала, значит, много и хорошо работала. В вандее застигла ее газетно-журнальная буря, вызванная только что появившимся поэтом о критике. Такого количества и горячности отзывов не удостоило, скажется, никакое другое ее произведение. Странным образом, многие почувствовали себя обиженными, не только те, которых она упомянула в статье. Может быть, поэт о критике и не заслуживал бы специального разговора, ибо поздние ее статьи, поэты, время, искусство при свете совести Пушкина Пугачев более глубоко продуманы и цельны. Однако это первая попытка Цветаевой вслух осмыслить понятие поэзии в свете своего опыта. Статья возникла из желания разобраться в принципах и подходе современной критики к литературе. К этому времени у нее самой был опыт критика «Световой ливень», «Кедр» о книге Волконского «Родина», «Герой труда», записи о Валерии Брюсове. Читая современную критику, Цветаева обнаружила, что литература, как искусство, если и интересует критиков, то во вторую, третью, в последнюю очередь. Как пример необязательной, неточной, противоречивой и безответственной критики, она составила из цитат, выбранных у Адамовича, «Цветник», сопроводив его весьма гизвительными комментариями, «Цветник» явился своего рода иллюстрацией к основным положениям Цветаевской статьи. Он задевал и других отписывающихся критиков, которых она характеризовала как критик-дилетант, критик-чернь, Тон поэта о критике и цветника был резким, подчас озорным, но по существу статья была верной и потому особенно возмутительной. Цветаева отвергала тех, кто к литературе подходит с меркой не искусства, а политики. Резкое и радостное исключение, суждение о поэтах не по политическому признаку, отсюда тьма, князь Святополк Мирской. Из журналов весь библиографический отдел «Воли России» и «Своими путями». Ясно, что Цветаева говорит лишь о вмешательстве политического подхода в восприятии поэзии, ни слова о самой политике. Не так читает ее статью Антон Крайний. Этим псевдонимом подписывал статьи Зинаида Гиппиус, чей отклик «Мертвый дух» может служить примером того, как был принят поэт о критике. «Мертвый дух» Заострен против веховства, в котором обвиняется и благонамеренный. Антон крайне намеренно искаженно пересказывает положение поэта о критике. Цветаева писала в «Поэте о критике», что «Гиппиус», говоря о Пастернаке, «демонстрирует не отсутствие доброй воли, а на личность злой. Мертвый дух подтверждает это». Крайний обращает внимание на слова Цветаевой о Светополк Мирском. «Политика?» — восклицает он и отвечает якобы от имени Цветаевой. «Смерть политики! От нее вся тьма!» Кавычки должны обозначать цитату из Цветаевой. И следом Крайний риторически упрощает: «Не ее ли темное дело различать большевиков и не большевиков? Нельзя не заметить, что Цветаева... Не касается ни политики, ни большевиков. это и раздражает Крайнего. Он не принимает взгляда на искусство вне политики или какой бы то ни было иной заданности. Отвечая на вопрос, для кого я пишу, Цветаева утверждала, «Не для миллионов, не для единственного, не для себя. Я пишу для самой вещи. Вещь путем меня сама себя пишет». Этот принцип не устраивал ни эмигрантскую, ни марксистскую критику. В ответ на поэта о критике на его посыпал сбрань, зачастую опускавшаяся до личности. Александр Еблановский в «Фильеттонием» — статьей это назвать никак нельзя — в «Халате» пишет о домашней бесцеремонности, отсутствии чутья к тому, что дозволено и что не изображает ее некой бароней с собачкой-подмышкой, покрикивающей на кухарку. Она приходит в литературу в попельотках и в купальном халате, как будто бы в ванную комнату пришла. Антон крайне притворно жалеет Цветаеву. Я не сомневаюсь в искренности Марины Цветаевой. Она из обманутых сменовеховцами. но она точно создана, чтобы всегда быть обманутой, даже вдвойне, и теми, кому выгодно ее обманывать, и собственной истерической стремительностью. Истерическая стремительность, всезабвенность, и статьи того же Крайнего о сборнике Версты, духовное пустоутробие и озорство, из отзыва Петра Струве, даже доброжелательный Ассаргин. Увидел в поэте о критике литературную выходку и провинциальные интимности, цветаевские две о самой себе. Никто не дал себе труда заметить, что на глазах возникает принципиально новая форма общения с читателем, что цветаевская распущенность на самом деле литературное открытие, родственное когда-то вызвавшей бурю домашности Розанова. Это стало стержнем ее прозы, будь то литературоведение, теоретическая работа или воспоминания. Цветаева обращается к читателю от имени собственного «я», без посредничества, безликого «мы». Она доверительно вводит его в свой интимный мир, в тайное тайных, где начинается процесс творчества или в о детстве», где является самосознание человека. Это проявление доверия к читателю, распахнутости. а отнюдь не провинциальность или всезабвенность. Для Цветаевой, естественно, поддержать ход своих рассуждений наиболее убедительно собственным опытом создания стихов и восприятия чужого творчества. Это не было ее индивидуальным открытием. Идея носилась у воздухе Ближайшие примеры прозы Мандельштама, охранные грамота Пастернака, «Как делать стихи» Маяковского – И все же она заскочила вперед. Интересно, что показания Цветаевой и Маяковского о рождении стиха, его возникновении из гула совпадают, свидетельство достоверности и точности их самонаблюдений. Тех, кто любит поэзию, не может не волновать чудо ее возникновения, тайна, отделяющая поэта от простого смертного». Маяковской и Цветаева дают нам прикоснуться к тайне, приоткрывают психологию чуда. Критикам Цветаевой казалось диким обращение к собственным мыслям и чувствам, ее непосредственность и открытость перед читателем. Как Маяковского в саморекламе и в ячестве ее обвиняли в нескромности. Прошедшие десятилетия показали, что Цветаева была права что такое общение с читателем вошло в обиход, стало особенно привлекательным. Читатель ищет доверие писателя, возможности приобщиться к его внутреннему миру. Когда я думаю о той непонятости, которой окружали цвета его современники, я испытываю двойственные чувства, горечи и удовлетворения. Горечи за человека, достойного жить в окружении признания и славы. Удовлетворение за поэта, преодолевшего время, ставшего современником своим внуком. Непонятость и недостаточная признанность Свитаевой кажутся мне естественными. Гиппиус не зря отметила стремительность Свитаевой. За ней и правда трудно было угнаться. Она жила в постоянном творческом движении, менялась, одну за другой сбрасывала поэтические шкуры, оправдывая... провидение полошено о десятке поэтов в ней. Тем, кто успел привыкнуть и примириться с сегодняшней Цветаевой, она представала на завтра новым ликом, опять становясь неуловимой и непонятной. Это выбивало из колеи, читатели и критики не поспевали за ней, останавливались на полдороги. А Саргин в статье «Поэт Марина Цветаева», объясняясь в любви к ней, называя ее лучшим сейчас русским поэтом, Писал, что простодушные читатели ее побаиваются. И признавался, ее стародавнюю книжку стихов в бархатном переплете «Речь идет о «Волшебном фонаре» 1912, я все же всегда предпочту весьма музыкальной нелепости Красолова. Если писатель, профессиональный критик видит в Красолове лишь музыкальную нелепость — И не пытаясь вникнуть ни в ее философский смысл, ни в удивительное мастерство построения, ни в поэтические открытия, возвращается к детским стихам Светаевой, чего же требовать от непосвященных? Должно было пройти время, чтобы мы научились читать и понимать Светаеву. Она была поэтом не только вне политики, вне литературы, но и вне времени, любого. «Ибо мимо родила с времени». Поэт вне времени, на все времена она оказалась не по росту большинству своих современников. Не буду вдаваться в подробности критических отзывов о работе Цветаевой, остановлюсь лишь на оценке ее Адамовичем. Именно он годы, даже десятилетия, был законодателем и выразителем господствующего мнения о поэзии, к его голосу прислушивалась читающая публика и писательская молодежь. А еще принято считать капризным и непоследовательным критиком, но в отношении Цветаевой он оказался удивительно последовательно неприемлющим. Можно понять, что ему чуждо все, что делала Цветаева. Можно принять его право говорить и писать об этом, но тон, которым он постоянно не отзывался, недопустим. Адамович говорит о Цветаевой иронически и пренебрежительно, атестуя ее то московской барышни, то поэтической вербицкой, то по поводу ее болтовни, вспоминая о вечно бабьем. Громкость, страстность, напор ее стихов воспринимаются им как искусственная экзальтация и истерия. Ее прозу он прямо называет «кликушеской». Его раздражает Цветаевская лексика, Цветаевский синтаксис, «Все выходящее за пределы правил, не укладывающиеся в рамки словарей и учебников, избыточность тире вопросительных и восклицательных знаков. Надо очень любить стихи Цветаевой, чтобы простить ей ее прозу. Не могу не сознаться, я очень люблю стихи ее. Добрая половина цветаевских стихов никуда не годится, это совсем плохие вещи». У Цветаевой нет никакой выдержки, она пишет очень много, ничего не вынашивает, ничего не обдумывает, ничем не брезгает, но все-таки ей, а домой удивляется, одной из немногих дан песен дивный дар и редкий соловьиный голос. Некоторые ее строчки, а иногда и целые стихотворения, совершенно неотразимы и полны глубокой прелести. Цветаева никогда не была разборчива или взыскательна. Она писала с налета. Марина Цветаева, если бы она пожелала выработать у себя подлинный стиль, если бы она не довольствовалась первой попавшейся кое-какой фразой, каким-то странным образом Адамович, считавшийся тонким знатоком и ценителем поэзии, оказался абсолютно глух и слеп в отношении Цветаевой. не мог или не хотел понять, что она другая, и судить о ней надо по другим законам. Цитаты из статей Георгия Адамовича в еженедельнике «Звено» 1924, номер 88, 6 октября, страница 2, 1925, номер 116, 20 апреля, страница 2, номер 152, 28 декабря, 1926, номер 172, 2 мая. Прошли десятилетия. В статье «Несколько слов о Марине Цветаевой» в газете «Новое русское слово», «Нью-Йорк», 1957, 9 июня, Адамович повторил свои определения 20- и 30-летней давности. «Истерическое многословие», «Кликушечья клиническая болтовня», «Бред, густо приправленный безвкусицей», «Вороха словесного мусора». Адамович упрекает Светаеву даже в том, что она кипятила молоко и варила суп с карандашом и блокнотом в руках. Примечание автора. Но откуда он взял и почему позволял себе публично утверждать, что она не работает над своими вещами? Она, у которой варианты строк иногда насчитываются десятками. По стопам мэтра... И литературная молодежь позволяла себе писать о Цветаевой в неуважительном, подчас издевательском тоне. Пример тому первый номер литературного журнала Новый дом под редакцией Нины Берберовой Давида Кнута, Юрия Терпиана и Всеволда Фохта писатели нового поколения с легкой руки Варшавского, называемого Незамеченным Варшавской Незамеченное поколение Нью-Йорк. Издательство имени Чехова, 1956 -й. так назвал варшавской поколение эмигрантских сыновей, тех, кто попал в эмиграцию детьми или подростками, кто начинал сознательную и литературную жизнь в эмиграции. Примечание автора. В двух статьях журнала упоминается Цветаева. В статье «Злобина» о первом выпуске «Верст» и «Всеволда Фохта» об очередном номере «Воли России». Разделавшись с проблемой связи верст с большевиками, Злобин перешел к проблеме нового темперамента. Цветаева без обиняков помещена им в публичный дом. Следовало бы вместо поднятого над журналом красного флага повесить красный фонарь, тогда сразу бы многое объяснилось. О Марине Цветаевой нечего говорить, а она-то во всяком случае на своем месте. Злобин имеет в виду поэму «Горы» и цитаты из поэмы перемежает цитатами из советской прессы. Фохт сообщает, что от стихов Цветаевой у читателя остается только тягостное ощущение не то мистификации, не то просто бессилия, и, подобно злобину, обвиняет ее в распущенности и в болезненной эротике. Справедливости ради отмечу, что не все молодые стояли в оппозиции к Цветаевой. «Новый дом» вызвал скандал на очередном заседании Общества молодых писателей и поэтов», где Вадим Андреев и Владимир Сосинский пытались организовать протест против недопустимого тона журнала. Официально сделать это им не удалось, председатель не дал слова ни тому, ни другому. Газета «Дни» поместила заметку об этом инциденте. В конце концов, господин Сосинский все-таки произнес короткую нервную речь от себя и от имени единомышленников. Он заявил, что в «Новом доме» под видом критики допущены лютые выпады и оскорбления. «Мы клеймим редакцию этого журнала, считаем позором ее поведение. Пусть эти слова редакции «Нового дома» примет как публичную ей пощечину». Со стороны публики неслись возгласы. «Женщина в лице Марины Цветаевой оскорблена». Но «Защитники», и поклонники Цветаевой среди парижских молодых и немолодых писателей были в абсолютном меньшинстве. Иваск в письме «Ко мне» вспоминал о своем посещении Парижа в декабре 1938 года и о встречах с поэтами на Монпарнасе. «Вы знаете, с Цветаевой? Ха-ха, она не подымает на плечи эпоху. Как она не устанет греметь, Нищие, как мы, но с царскими замашками!» В этом было дело. Жизненная сила Цветаевой, безмерность ее чувств и голоса были молодому поколению не по плечу и не по вкусу. После пережитых катаклизмов, выброшенным из одной жизни и не нашедшим места в другой, им, может быть, больше всего хотелось обрести покой, тишину, уют. Вероятно, они находили это утешайшего поэта Георгия Адамовича, провозгласившего в поэзии аскетизм, непритязательность, негромкость. Тишайший определение заимствую у автора заметки цех поэтов в звене. Примечание автора. Он заявлял о тщете всего стихотворного делания со времен Пушкина. Он отвергает всякий словесный манеризм, игру внешними приемами, звуковыми и образными. Вокруг Адамовича постепенно сгруппировались парижские молодые поэты, которым были близки его устремления. Это направление получило название «Парижской ноты». Она выражала как бы изначальную усталость и жалость к себе и к миру поэтов, многим из которых действительно приходилось вести тяжелую трудовую жизнь. В стихах и в общении друг с другом находили они выход из душевного тупика. Героика, романтика, приподнятость тона Цветаевой, необычность ее ритмов, сложная метафоричность, разрушали любое представление о покое и уюте, казались чересчур громкими, мешали. «Можно не любить ее слишком громкого голоса, но его нельзя не слышать», — писал Мачульский. Никто не замечал, что и у Цветаева есть тишайшие стихи. Над ней смеялись. Кто-то обозвал ее «Царь-дурой», и это прозвище прижилось и повторялось. Собственно говоря, это была не любовь взаимная. Если парижан отталкивала высокая романтика Цветаевой, устремленность прочь от земного ввысь, то ведь и ей была чужда их приземленность, ограниченность их поэтического мира, полушопот голосов. Вклинивался сюда и индивидуализм Цветаевой, Неприемлемость для нее никаких школ, нот, никакой цеховой солидарности и соборного труда. С той только разницы, что в суждениях о литературе она не опускалась до грубости и личности. Я бы сказала, что удовлетворение победило во мне чувство горечи, ибо хулители Цветаевой забыты или полузабыты и останутся разве что в истории литературы, а она воскресла. и живет в творчестве, если бы тогда при ее жизни в их руках не оказалась возможность печататься и зарабатывать литературным трудом. Будь у Цветаевой еженедельный фельетон, как у Адамовича, Иванова, Ходосевича, она, вероятно, сетовала бы на судьбу, отнимающую у нее еще время, но жила бы спокойнее и легче. Странно думать, что за 14 парижских лет Цветаевой удалось издать всего одну книгу. Почему Цветаева не ввязалась в полемику вокруг благонамеренного и верст, которые в какой-то степени были для нее своими? Неужели ее не волновало мнение читающей публики, и критика была совершенно безразлична? Конечно, нет. Ей важно было и понимание читателя, и справедливая оценка собратьев по перу, Непонимание и несправедливость огорчали ее, выводили из состояния равновесия и мешали жить. Но во всех трудных ситуациях ей помогал избранный ею жизненный девиз «Не снисхожу». Он ставил все на свои места. «Не снисхожу до вашего непонимания, до ваших претензий, до вашей брани». Высказав то, что она считала нужным, Цветаева не снизошла до полемики. К тому же в противостоянии критики у нее теперь был союзник, друг, брат, понимавший и принимавший каждый звук в ее стихах — Борис Пастернак.